«Чем можем, тем поможем». Одной из особенностей нравственности древнего человека было убеждение, что от него требуется посильная помощь в деле творения. Такая помощь рассматривалась как величайшая миссия, наиболее значительное деяние индивида — священный, сакральный акт. Возможно, чуть иной, более спокойный взгляд». Согласно одной из самых ранних древнеиндийских философских систем, человек обладает десятью внешними органами, пятью общеизвестными органами восприятия и пятью органами действия. Это рот, руки, ноги, орган выделения и орган размножения. Как видим, органы, которые послужили основой для возникновения современных наиболее неприличных слов, спокойно перечисляются наряду с руками и ногами. Рот и нос занимают в этом списке промежуточное положение, так как в ряде культур, например, мусульманских, требующих ношения масок, паранжа, чадра, хиджаб и другие подобные, закрывающих лицо, прежде всего женское, они рассматриваются ближе к неприличным отверстиям человеческого тела.